В ту ночь мы не спали до самого утра. Мы перебрались из гостиной в каземат. Ну, такая уж собралась компания, что всем там казалось уютно. На огонек заглянул Олгрин. Без всяких эффектных штучек. Просто вышел из зеркала, и Валор вышел за ним. Хоть ему, кажется, не очень нравился такой способ. Велимина убеждала их присесть, но Олгрин заявил, что в его время мужчины не сидели в присутствии леди. Да еще и государыни. А Валор улыбался и отговаривался тем, что намочит кресло. Гунтер предложил адмиралу выпить, и они очень церемонно выпили вина, но ни один ничем не показал, что хотел бы более тесного контакта. «Я слышал о князе Междугорьем», — сказал адмирал. «Мой ровесник», — говорят. И это как-то расставило все необходимые знаки препинания: Такие старые князья-сумерек не лезут вон из кожи и не целуют некромантам рук за каплю крови или дара. И вообще. У вампирских кланов своя политика, не особенно пересекающаяся с человеческой. Впрочем, Гунтера больше интересовал Валор. Кажется, королевский дядюшка догадался, что Валор не совсем вампир. Он все пытался задавать наводящие вопросы, но Валор выскальзывал из темы, как угорь из сетей, безупречно вежливо и надиво ловко. Я даже удивилась, какой он скрытный, пока не вспомнила, что Гунтер не только из другого королевского дома. Но и слегка другой веры. Пожалуй, впрямь не надо ему знать, что у нас тут возможны такие чудеса, как валор. Еще для Междугорья мы не были еретиками. В общем, представились, обменялись дежурными любезностями, ничего такого не демонстрируя, кроме самого важного: что Велимина темная государыня. И ее в сумерках признает, а закончив демонстрацию, сослались на неотложные дела и удалились. Кто-то совсем юный поблизости ошивался. Быть может, просто тихонечко стоял по ту сторону зеркала. Но к нему ни мы, ни Гунтер не привлекали внимания. Просто наши сумерки нас берегут, на всякий случай. Детки тоже проявили редкостную сдержанность и даже не попытались обсудить свои дневные приключения. Не верю, что Клай не объяснил Райнеру положение в тонких частностях. И, видимо, Райнер решил, что не стоит выносить ссор из избы и рассказывать брату иностранного государя о наших внутренних делах. Остальные ребята просто моментально поняли, что нужно помалкивать. Поэтому беседовали мы о книгах. Клай рассказал о библиографических редкостях в нашей коллекции. Между прочим, упомянул и узлы душ, мою драгоценность, которая давно переехала в нашу тщательную и особо охраняемую библиотеку. Гунтер понял, что за существо моя тяпка, и содрогнулся, как не пытался это скрыть. По всему выходило, что он намного серьезнее предубежден, чем моя вильма. Глубоко вникать в методу Церлы и вообще развивать эту тему королевский дядюшка поостерёгся. Зато Гунтер привёз и подарил Вильме копии рабочих записок Дольфа Междугорского. А вот это было уже ценнейшей помощью. «В детстве я не смогла понять эти записки должным образом», сказала Вильмина. «Для этого нужно хоть подобие дара. Но сейчас, быть может, даже я разберусь. В любом случае мы очень вам признательны, дорогой дядюшка». и сами готовы помочь, чем сможем». «Вот как», — улыбнулся Гунтер, несколько даже скептически. «Тогда, быть может, среди вас найдутся специалисты по такому». И вытащил из саквояжа сверточек, обвязанный тонкой бечевкой и запечатанной парочкой сургучных печатей. От печати явственно тянуло даром Гунтера. Он хорошо закрыл содержимое свертка, перестраховывался, а я догадалась, что внутри. Отчасти по форме свертка, но больше по последним событиям. «Тетрадка?» — спросила я. «Там у вас тетрадка?» «Если можно так сказать», — удивился Гунтер. «Дамский блокнот. Вы встречались с чем-то подобным?» «Откройте», — сказала я. «Посмотрим». «Не то что тетрадки, конечно. Вещица дорогая, красивая». Переплеты с позолоченной бронзовой сеточки с эмалевым медальоном. с райскими птичками, позолоченный бронзовый карандашик, шелковая бумага, блокнот на третий списан карандашом, всякой дамской ерундой. Отдать модистке за три матка пушистой тесьмы, десяток пуговиц и пару подвязок, поздравить Биби с днем ее святого. И только на предпоследней странице бледно-коричневые буквы, явно не карандашом писано, и след зла на блокноте поднимал дыбом волоски на руках. Вырви и брось вся кровь тебе. Прочла Вильма и посмотрела на меня. Слова это, как Райнер говорит, привады, сказала я. Главный обряд какой-то был. Вы ведь что-то выбивали из этого блокнота? Ползла какая-нибудь дрянь? Нет, сказал Гунтер. В нем не было ничего, что нужно выбивать. Я ощущаю на нем следы чего-то редкостно мерзкого, но сама мерзость очевидно ушла отработав. «Как работала?» — спросила я. «У одного важного для нас человека умерла жена, скинув мертвого ребенка, – сказал Гунтер. «С этим человеком сейчас почти невозможно вести дела. И он всюду носил с собой этот блокнот в памяти жене. Он ей и купил, и из Винной долины привёз. Она не расставалась с безделушкой». «Ничего так спланировано, – сказала я. «Никаких концов не найдешь. Нехорошо, хорошо, что вы забрали блокнотик. А то он и муж бы потихоньку свел с ума или в могилу. Надпись была сделана симпатическими чернилами, — сказал Гунтер. я не могу понять, что это такое, хоть тресни. Я никогда с таким не сталкивался. Это мы называем боевым чернокнижием. Прекрасный мессир, — тихонько сказал Клай. За этим важным человеком следили. Именно в винной долине и следили. и, наверное, нужно расспросить продавца, который продал ему эту вещицу. А эту надпись сделал простец, человек без дара, и расплатился с адом куском своей души. Мы такое часто видим». «Невозможно», — сказал Гунтер. «Кто же будет платить душой? Соваться туда при жизни? Как можно заставить человека скормить себя аду? Нереально любезный. Я читал, конечно, вскользь, не вдаваясь в технические подробности». Но я понимаю, что это надо делать строго добровольно. Или вы говорите о смертной вражде, о ненависти, которой так глаза застят. «Дядюшка», — вздохнула Вильма. Клай говорит о рутине, о диверсии, обычные для... «У меня есть основания считать, что в Перелесье существует школа. Секта, ложа, не знаю, как это назвать, готовящая чернокнижников-диверсантов». Гунтер улыбнулся необыкновенно обаятельно для человека с такой демонской физиономией. «Мина, дорогая, это, конечно, чудесно ложится на некоторые последние события, но звучит уж слишком непримиримо. Я бы связал эту историю с перелесьем через Винную долину. Но вы приписываете перелесцам какие-то уж совсем нечеловеческие представления и взгляды. Продажу душ оптом и в розницу». Да ещё, как я понимаю, с ведома и даже с подачи каких-то правительственных структур. Хороший дядюшка у Вильма. Вот просто хороший. Удивительно, как уцелел при дворе. Впрочем, ну, принц без амбиций, книжный червяк, все понятно. Весь в своей науке. И ведь какой же некромант? Как старинная легенда. Простое мясо заставить выполнить сложную последовательность действий, не контролируя взглядом. Это ж какое нужно мастерство. Это воля какая нужна. какое понимание того, как дар работает. Я же просто глупая девчонка, которая гоняла таких крыс по балагану. По взгляду, как марионеток на веревочке. А он заставил дохлую тварь обыкновенное рабочее мясо доползти от постоялого двора до дворца, да еще и найти меня. Так делал Дольф, да. Но я ж была уверена, что его методы полностью потеряны. И вдруг Гунтер привозит практически учебник. И при этом темный принц смотрит на меня и на Вильму своими дико страшными и совершенно детскими глазами и не понимает, как это душу продать, как это чернокнижие, как это одержимые простецы, а рыцарство-то, а честь, а вера, наконец. И на нас глядит с искренним недоумением. Как же это мы можем подозревать благородных соседей в таких ужасных вещах? А между тем благородным соседям благородные предки его высочества. Благородную коллективную морду набили поленом, да. И методы у благородных предков были, несомненно, благородные. Но малость все же необычная. И этого благородные соседи между горью не простят никогда. И винной долины не простят, будьте благонадёжны. Всегда тяжело на душе, когда кому-то приходится объяснять, что рыцарские времена уже в прошлом. Да и тогда бывало, люди вели себя не только по-рыцарски, а абсолютно по-всякому. Велимина как-то легче объясняет такие вещи. Она и говорила. А Гунтер пытался уложить в голове, что девочка его учит видеть наш лучший из миров таким, каков он есть. Мы проговорили до рассвета. Показали Гунтуру тетрадки и артефакты приваду. Мы с Клаем описали адских гончих и бабочек сажу. Настолько подробно, насколько смогли. И за эту ночь темный принц, королевский дядюшка, кажется, состарился лет на десять. Мы предполагали, что затевается нечто нехорошее. Говорил он, и его щеку дёргала судорога, что Перелесье заключает военные союзы, что железные дороги между Перелесьем и Святой Землей забиты составами. И они обмениваются не только невинными товарами. Вы знаете, драгоценная племянница, практически все побережье принадлежит вам. Лишь старый порт на юге Винной долины дает возможность уйти в море между горской Короне. Но нам не высунуть и носа из залива. Броненосцы трех островов маячат в пределах видимости. Провожают даже торговые суда. Меня это здорово дернуло. Деток, кажется, тоже. Но и Велимина только печально кивнула. Три острова тоже входят в Альянс. Корона-прибережья на море сильна. Островитянам с нами не тягаться. Но они то и дело оказываются в неприятной близости от наших берегов. Я слышал. Сказал гунтер. Об особых судах прибережья. Пустая болтовня. Велимина печально махнула рукой. Вы ведь о подводных судах? Прекрасны в проекте, но ненадежно. Я запретила ходовые испытания. Не могу рисковать жизнями моряков, пока не будут исправлены все технические изъяны. Гунтер заметно огорчился. Ох, вот как! «Я надеялся, что ваши корабли-невидимки прикроют все побережье от нападения с моря. И ваш батюшка надеялся, милая мина». Вильма вдруг улыбнулась. «Ах, дорогой дядюшка, какие пустяки! Расскажите папеньке обо всем и предложите ему побеседовать с газетерами, Пусть они опишут чудовищный подводный флот прибережья». И весело рассмеялась. «Все репортеры любят приукрасить свои слова». Пусть папенька намекнёт, что они могут не стесняться в фантазиях. Дурочка Мина случайно разболтала военные тайны. У прибережья 10, о, пустяки 10, Пусть пятнадцать подводных судов. Огромных, водоизмещения, как у дредноута. Несут особые дальнобойные подводные пушки. Один залп ниже ватерлинии может потопить эсминец. И торпеды-торпеды, ужасающие торпеды. Пять подводных судов одновременно на боевом дежурстве. Страшный дядюшка. Деточки изо всех сил старались не ржать уж совсем неприлично. Гунтер грустно улыбнулся. Очень страшно, дорогая. Недорно было бы иметь их наиву. Как знать, сказала Велимина. Наши инженеры усердно работают над этим проектом. Подводное судно – давняя мечта прибережья. Я уверена, мы построим подводный флот первыми. Так что пусть островитяне и перелезцы боятся заранее. «Дорогая Мина», — улыбаясь, — сказал Гунтер. «Очевидно, ваши подданные не смеют сказать вам, что вы совершенно бессовестная девочка и беспринципная». Прекрасное качество, дядюшка», — весело ответила Вильма. «Пусть нас боятся, пусть опасаются, а мы будем искать способы остановить диверсии. Боевое чернокнижье гораздо более подлое оружие, чем выдуманный подводный флот». Тёмный Междугорский принц не стал спорить. Мы разошлись в шестом часу утра. Я подумывала о том, что хорошо бы малость вздремнуть. С утра мне понадобится в крепость. Но у Вильмы были другие планы. Она остановила меня, Клая и Райнара. Мы присели на диван в ее будуаре. «Я понимаю, что вы устали», — сказала Вильма. «И не задержу вас надолго. Райнар, как ваши руки?» «Превосходно, государыня», — сказала Райнар удивленно. «Да отлично, просто вы же видите». Как своя, что. Шарниры ходят хорошо? спросила Вильма. Удобно? Прокладки не стёрлись?» Да все чудесно, не сомневайтесь. Райнер выглядел несколько сбитым с толку. Отлично, сказала Вильма. А тот несчастный, кому принадлежали кости. Он ведь упокоился на луне Господнем. Тут согласно кивнули мы все. Очень хорошо, сказала Вильма. Тогда для вас, мои дорогие, у меня есть задание государственной важности. «Я знаю, что наш любимый мэтр Фогель экспериментирует с шарнирами для суставов. Но вынуждена прервать его работу. У меня есть для всех вас особая миссия, совершенно секретная». Вступление прозвучало «Ничего себе! У нас троих слегка отвесли челюсти». «Дорогой Клай», — начала Вильма, «вы разберете кости, сваленные в вашей кладовой, на скелеты и очистите их как можно тщательнее. Важно, очень важно». чтобы это были совершенно безличные кости. Если вам понадобится помощь священника, зовите Элью, пусть отпевает. Мне нужно, чтобы это были даже более чистые кости, чем пошедшие на протезы для Райнера». Клай поклонился, и вид у него был слегка ошалевший. «Теперь вы, Райнер, друг мой», — продолжала Вильма. «Вы будете помогать мэтру Фогелю собирать скелеты. Опыт использования такой конструкции есть только у вас и у Тяпы. Но тяпа не сможет. Нет, дорогая, прости, ты впрямь не сможешь. Объяснить, как сделать удобно. А нужно, чтобы было максимально удобно и максимально подвижно. Вильма, — сказала я, — ты меня пугаешь. Ты считаешь, что мы должны осваивать методу Дольфа прямо сразу на человеческих скелетах? Да еще таких, как железная гвардия твоего предка, что ли? Вильмина притянула меня к себе и поцеловала в висок. Дорогая Карла, вы непременно будете практиковаться по запискам Дольфа. Это я вам обещаю. Но скелеты нужны не за этим. Послушай, что нужно будет сделать тебе. Во-первых, скрыть кости под слоем фарфора. По крайней мере там, где это не уменьшит подвижности. И будет сильно заметно. Лицо, руки. И подумай, как оставить подвижной челюсть. Тяпе определенно важно уметь раскрывать пасть, от человеку. «Вильма?» — очухалась я. «Зачем во имя всего святого?» «Милая моя», — остановила меня Вильма. «Не перебивай, я и так собьюсь. Это должны быть мужские скелеты. И это должны быть мужские лица. Красивые и суровые мужские лица. Париков и усов не надо, это мы решим по ходу». «Ой-ой», — протянул Райнер. Государыне я бы сказал». «Вы скажете только чуть позже», — кивнула Вильма. «Так вот». Глаза тоже не нужно вставлять, но нужно будет сделать. И звуковой механизм, как у твоих автоматонов, Карла. Дать возможность говорить. «Они не смогут говорить», — сказал Клай тихо. Мертвые не могут говорить». «Ну, то есть, наверное, нет». «Не смогут говорить, потому что не могут думать. Можно только научить их запускать валик в органчике в какой-то момент, а на валике записать конкретную фразу». «Нет, дорогой», — сказала Вильма твердо. — «не надо конкретно. Надо, как мы сделали, для тяпки». «Даже не думай», — сказала я, — «я туда больше не полезу». Вильма обняла меня и заглянула в лицо. «Нам это нужно. Необходимо». И я продумала все для того, чтобы свести зло и ад к минимуму. «Послушай, дорогая моя Карла, мы ведь сделали протезы для Рейнера, и это не причинило никому зла, верно?» «Вот и я. Я, золотая моя, думаю всего лишь о протезах. О протезах, только более серьёзных, чем протезы рук, понимаешь?» «Чокнутая», — сказала я. «Ты чокнутая?» И Клай с Райнером, похоже, были полностью со мной согласны. «Вязать через огонь преисподний через свою кровь и дара, когда захочу и когда понадобится», — прошептала Велимина. «Это уже понадобилось, и теперь ты должна захотеть». Ты ведь за это уже заплатила. Вседержитель, карающий милосердный, — взмолилась я. В какие лапы я попала? Парни смотрели на меня, как на выходца с того света. «Ты понимаешь, что можешь просто привязать», — шепнула Вильма, белая как фарфоровая модель для автоматона, не обращаясь к Аду непосредственно, не принося жертву, не обещая плату. Ты ведь сама рассказала, что использовала ту самую формулу Церла, которую он надул ад. И она снова сработала, потому что она безупречна. Все уже готово. Тебе нужно просто захотеть. И ты проведешь обряд так же легко, как крабов по столу двигаешь. «В этом что-то есть, Карла. подал голос Райнер. «Прах побери, леди. Вы абсолютно безумны. Я не понимаю, как женщина может решиться на такую штуку». Ну уж если решилась. Кто говорил, что Гунтер крут? В нашей команде есть. Церал в юбке. Клай только головой качал. Гады, сказала я. И психи ненормальные. Связать и под холодную воду, чтобы мозги охладить. Ну ладно, ладно. Я понимаю. Протез для духа, который войдет, если захочет. И я его привяжу, если захочу. Но духа-то где взять? «И какого духа?» «Среди духов, знаете, тоже». «Духа», — задумчиво сказала Велимина. «Какое попало, нам не подойдет. «Но это уже не ваша забота, дорогие». «Дух — это не ваша забота». «Ничего себе!» — поразилась я. «А чья?» Вильма встала, подошла к своему рабочему столу и взяла тонкий обсидиановый нож для разрезания писем. Я даже пикнуть не успела. Как моя безумная королева приподняла рукав и резанула руку изрядно выше запястья. Не глубоко, но до крови, миссер Валор, сказала она сипла, очень надеюсь, что не оторву вас от дел. Мне необходимо с вами поговорить. Еще не слишком светло. Валор вышел из тени, будто там и стоял. И вельма протянула ему окровавленную руку, и впервые он поцеловал ей руку, как полагается вампиру. Я остановил текущую кровь. Бледные щеки велимины вспыхнули от цветом дара, и я подумала, что сейчас она уже вполне некромантка, настоящая, без скидок, и сила у нее еще появится, если она будет продолжать в том же духе. К вашим услугам, темная государыня, сказал Валур с глубочайшим старинным поклоном. Зима, прекраснейшая государыня, светает поздно. «К вашим услугам, по крайней мере, на пару часов». Похоже, он тоже почувствовал. Велимина кашлянула и продолжала уже совершенно чистым голосом. «Прекраснейший мессир Валор. Насколько я понимаю, ваша душа ведь более принадлежит не сумеркам, а морю, не так ли?» «Верно». Валор снова поклонился. «Погиб в море прекрасная государыня, и никто не отслужил по мне поминальную службу». «Такое случается. Тогда о душе заботится владыка Вод. Только, э, если мне будет позволено так сказать, это не самое приятное по смерти». «Вы тосковали по земле?» — сочувственно спросила Велимина. «Нет слов у голосов моря». Печально сказал Валор. «Они вои ветра в снастях. Горестный стон по оставленному миру». когда люди вспоминают о них, пуская фонарики по волнам. Душам чуть веселее. Но в иное время, э, -э они сами существуют только немой памятью. С вашего позволения, темная государыня, я тосковал не столько по земле, сколько по людям. Порой мне казалось, что я все отдал бы за беседу с живым человеком. Да, только судьба долго не слышала меня. Но в одну прекраснейшую ночь... «Мне явлен был драгоценный дар. Малютка Карла». Велимина взглянула ему в лицо. «То есть погибший в море и неотпетый матрос будет признателен, если дать ему возможность еще немного побыть среди живых? Наверное, не получится хлебнуть Рому, но уж точно выйдет от души поговорить». Валор поразился. «О чем вы говорите, государыня, во имя всех непрекаянных душ?» Велимина чуть улыбнулась. Я хочу позвать души моря на службу и отпустить на лоно Господне тех, кто не пожелает вступить на берег. Клянусь всем на свете. В этот момент мне уже не казалось, что это совсем уж безумная идея. Валор смотрел на Велимину, как на божьего вестника. Его глаза повлажнили и светились. Он еле выговорил. «Прекраснее вас, тёмная государыня. Я не могу себе представить». Потом я довольно сбивчиво объясняла ему подробности, а он слушал с тем же восхищением. У Валора, во всяком случае, не возникло ни тени сомнения, а он, конечно, знал, о чем идет речь. Он сам был душой моря, и я помнила, насколько ему было несладко. «Деточка», — сказал Валор нежно, когда я закончила, «я найду для вас тех, кто пожелает уйти из моря в небеса, и тех, кто пожелает служить тёмной государине. Моряки — люди чести». Я предполагаю, э, что многим из них может до дна души понравиться эта идея. В то утро мы прикинули все и договорились, что совершим обряды в ближайшее полнолуние. Валор собрался уходить, когда ночная темнота за окнами начала сереть. А перед этим спросил меня. «Скажите, деточка, а это благодеяние с плотским телом должно распространяться непременно на моряков?» Или вдруг для эксперимента, для того, чтобы все до конца проверить. Вам сгодится и старый некромант». «О, миссир Валор», — поразилась вельма. «Неужели?» «И вы оставите сумерки ради такой сомнительной радости, как этот протез, миссир?» Еще больше поразился Клай. Валор печально улыбнулся. «Я уже говорил, друзья мои, моя душа более принадлежит морю, а не сумеркам». и миссиру Олгрину, и леди Карли. Я буду много полезнее, как некромант. А вам я попросту предоставлю себя прежде всяческих строптивых призраков. Вы сможете примерить эту одюшку на меня. И я расскажу, где она жмет. Простецу будет легче освоить новое тело, если оно будет устроено удобно. «Хотите охранять меня и днем? – спросила я. «И Велимину?» «Вы очень догадливы, деточка». И Валор раскланялся снова. «Я буду с вами, из Государыни, в любое время дня и ночи. Я буду настолько свободен, насколько это вообще возможно для моей бедной души, так и не усвоивший, как услышать вампирский зов». «Это до да демоновой матери самоотверженно», — сказал Рейнер. «Кто-то должен начать», — сказал Валур, чуть пожав плечами. И это окончательно убедило меня в том, насколько удачна идея Велимины. Велимине в то утро удалось немного поспать, мне не знаю, наверное, тоже. Мне показалось, что я только на минутку закрыла глаза, а когда открыла, наша спальня была уже полна сероватым белёсым светом зимнего утра. И я встала потихоньку, чтобы не разбудить свою королеву. Позвала друзеллу уже из будуара, и мы с ней вместе решили, что будить государыню не будем. Я завтракала одна и на ходу, поэтому холодным мясом. Некоторые из нас, тонкие и впечатлительные натуры, не едят мяса в принципе. Клай как-то уверял, что его дар не принимает никакой убоины вообще. Но я, видимо, не тонкая и не впечатлительная. У меня ни тело, ни дар на святой травке не держатся. За что зараза Райнер обозвал меня хищницей. Мелкий хищник, точно. Но я кусаюсь. К парадному подъезду дворца подали не карету, а мотор. Удивительную штуковину, к которой я никак не могу привыкнуть. Тянет назвать «самобеглой повозкой». Но детки считают, что это уже устарело и звучит вульгарно. Впрямь очень быстрая штуковина, но запах пережженного горючего нестерпим. И меня всегда безмерно поражало, что мотор и железная дорога страшно нравились тяпке. Она запрыгивала на сиденье быстрее меня. С удобством там размещалась и всем своим видом показывала, Как ей интересно и приятно так быстро ехать. И ее тонкое чутьё бензиновая вонь ничуть не тревожила. Она только чихала и пофыркивала иногда. Старая крепость была предельно мрачным местом. Насколько я помню, ее никогда не использовали по прямому назначению. В незапамятные времена она началась с форта и маяка, с которого жители столицы наблюдали за морем. Потом ее долго достраивали, и в конце концов она превратилась в тюремный замок. Маяк выглядел, как сторожевая башня. Маленький тюремный храм, такой же мрачный, как и все крепостные постройки, из дикого темно бурого камня, особенно не радовал, и надежду местным обитателям давал разве что на загробное прощение. Картину дополнял дым с верфей и стали прокатного завода, но заводской грохот надежно глушили толстенные крепостные стены. Но Тяпке в крепости очень нравилось. ее прямо очаровывали запахи. И караула тщательно обнюхивала каждый раз, и нюхала воздух, и тыкалась носом в щель, и принялась внимательно исследовать сапог Нориса. Крысу пнул, сказал Норис и потрепал ее по шее. К Тяпке он уже совсем привык. Крысу чует, видимо. Может и крысу, подумала я. Вообще тут достаточно всякого разного. что может заинтересовать мою собаку. «Хорошо, что вы рано приехали, леди Карла», — продолжал Норрис. «Сегодня у всех много работы. мистер Брок забрал детишек, Клай с Райнером куда-то провалились, а мне нервно. Знаете, не люблю я все это. Происки ада, кровавые руки, змеящиеся в тумане». «Клай и Райнер будут очень заняты», — сказала я. «У них особое задание. А детишки работают вместе с патрульными». Так что кровавыми руками будем заниматься мы с вами, Норис. Были бы нормальные диверсанты. Не пришлось бы заставлять леди мести тюремный двор юбками. Грустно, сказал Норис. Гады эти перелезцы. А они перелезцы? Спросила я. Арестованные? Нет, сказал Норис. Все наши. Кроме этого полудурка Веселого. Наставник Лейф велел заковать его в серебро на всякий случай. Он, мне кажется, впрямь перелезкий. С него и начнем, сказала я. А почему он веселый полудурок?» А потому что он с мостовой цветочки собирал. И чуть не попал под лошадь, улыбнулся Норис. Одетый в шинели дамскую шляпку, простенькую, как швейки носят. А к жандарму, который его задержал, целоваться лес. Лапочка говорил, я твоя муза. И акцент перелески, жесткий. Странное поведение, правда, сказала я. На черную орхидею похоже, да? На орхидею, согласился Норис, или даже на драконий корень. Целоваться лезут и всех любят под корнем скорее, но никакой алхимии мы при нем не нашли, документов тоже. Аж манила от него сивухой. Для обычного шмурдика он слишком изобретательно ошалел, да? сказала я. Ладно, попробуем разобраться вместе. вроде бы он проспался, сказал Норис. Мы прошли по тюремному коридору, и охранник отпер дверь в камеру. Арестованный впрямь проспался и теперь сидел на койке и хохлился, как какая-то растрёпанная птица. Настолько тощий и несуразный, что даже одежда не скрадывала худобы. Шляпки, положен на нем уже не было, и во все стороны торчали буровато-рыжие волосы. И такой странной физиономии, как у этого парня, я в жизни не видела. Впрочем, он весь был такой. Не знаю, что можно было назвать клеймом тьмы. Он весь, вот прямо так, целиком. Надо было видеть его бледную треугольную физиономию, усыпанную веснушками сплошь. И на руках у него были веснушки. Видимо, если бы он разделся догола, оказался бы усыпанным веснушками, как рогалик к сахарной пудрой. Уши у него торчали, как крылышки. глазище громадные, жёлто зеленые Нос кнопкой. И широкий рот с тонкими губами. как иногда рисуют обитателей болот. Этакая помесь сельфа с лягушкой. Только блуждающего огонька на макушке не хватает. Увидев меня, он поразился. «Господи, вседержитель леди!» И попал взглядом на тяпку. «Неужели леди Карла?» хм, подумала я и сказала. «Я-то Карла, а ты вот кто?» А тяпка потянулась понюхать ему башмак. И тут парень резко изменился. Посмотрел на тяпку, посмотрел на меня. И на его лягушачьей физиономии нарисовался дикий ужас, нестерпимый. Он подался назад в стенку спиной. Сглотнул и пробормотал. «Да что я?» «Я никто. Я зря. Я, понимаете, ошибся. Чуток ошибся в дозе». «Ты что?» — удивилась я. «Тебе ничего не грозит?» А он затряс головой. «Нет, леди, нет». этого не буду не могу не умею не приказывайте лучше убейте чего ты не можешь спросила я а тяпка попыталась подпихнуть нос ему под руку и лезала между пальцами как могла он руку убрал и на тяпку смотрел как на выход со самого дна преисподней, когда вокруг никакой защиты нет это я простите понимаю леди это не механическая собачка леди это и без очков видно и про в общем Это нельзя, простите. Тут у меня в голове появились проблески понимания. Ага, сказала я. — «это собачка с живой душой. А в чем ужас? Это была честная сделка, я за нее расплатилась. И тебя повторять что-то подобное, заставлять не собираюсь, баранище». Он выслушал внимательно и слегка успокоился. Потрогал серебряный ошейник, как тесный воротник, подумал. А я ему клишню сунула под нос. «Не знаю, что ты сейчас себе вообразил, но мы тут живыми душами не торгуем. Это моя собачка, ясно? Моя собачка, которую убили. Я выкупила ее у тех на время. Заплатила куском судьбы». «Ты о цирле, чернокнижники, слышал Тот -то и оно», — сказал он печально. «Что слышал, леди? Слышал, какие жуткие у него были формулы. Я еще не понял, как в прибережье, но вот дома у меня о в последнее время вспоминают часто». «В какой связи?» — спросила я. Он тяжело вздохнул. Да все в той же леди. Что прибережья и Междугорьей всегда были, мол, прибежищем еретиков и ведьмаков. И короли подстать. Что еще могут говорить? В газетах писали о вас. Вы же в курсе, да? «Обо мне?» — удивил. «О вас, если вы леди Карла из дома полуночного костра?» «А по всему вы?» И он вдруг усмехнулся. Вас любят рисовать, леди. У меня и вовсе отвисла челюсть. Ого! А вот чудак сполз с койки и, пошатываясь, подошел к маленькому столу, застеленному старой газетой. Осталось, понимаете, в кармане. На столе стояли пустая кружка и миска с нетронутой кашей. Арестант сдвинул посуду, снял газету, листанул и показал мне. Газета была перелеская. Называлась «Новое время». И у заголовка красовался герб дома Рандольфа хищная птица на щите, и от картинки у меня дар взметнулся костром, в который плеснули горючки. Там была нарисована весело улыбающаяся Велимина, хорошенькая, как кукла, вся в белом, окруженная толпой отборных уродов во фраках и костюмах пажей, а у нее за плечом маячила я, в виде ведьмы с побережья, черные и косматые, с горбатым носом. Я обнимала Вильму тщательно прорисованные клешней, А в другой руке у меня была страшная, как грех тяпка из костей и шестерён. И подписан этот нарисованный пасквиль был так. Ангелочек Вильмина и ее советчики из Ада. Статейка под картинкой была вполне соответствующая. Там говорилось, что хорошенькая куколка Вильма просто кукла на троне, марионетка демонических сил, которые захватили власть в прибережье. что нечесть, которая свела гнездо в Малом Совете Прибережья, открыла портал в ад, что ад уже поглотил достойнейшего государя, несчастную государню и принца в цвете лет. И теперь красивенький призрак дурит народ Прибережья, чтобы пить его кровь. И с между горем у Прибережья традиционные дипломатические отношения. Старый демон — один из тех, кто управляет ангелочком. а наш его дочь. Яблочко от яблоньки. Кошмарное наследство древних владык, поднимавших в легионы мертвецов ради захвата и порабощения чужих земель. Я еле оторвалась от газеты, и, видимо, выглядело очень страшно, потому что арестант отшатнулся. «Леди Карла», — сказал он, — «не берите близко к сердцу, просто имейте в виду. У нас там сейчас тоже задерживают всех, кто хоть с тенью дара». Народ доносит, всех уже до смерти перепугали, и якобы всех некромантов отправляют в святую землю. На покаяние. Только это леди-ложь. Ладно, вот. Я Ольгер, граф Заболоцкий из Дома Тумана. Скажи он, что он по дешах с черного юга. И топ меньше удивила. Ты? Вы? Последний из рода, сказал Ольгер. И беглый. За мной шли адские гончие леди. Знаете, что это за зверь? Доводилось видеть, сказала я. И вы ещё живы? «Дивлюсь». Ольгер неожиданно ухмыльнулся и стал совсем похож на лягушку. «Я отличный алхимик, леди, поэтому меня и хотели заполучить там». И ткнул длиннющим тощим пальцем в газету. «Например, я умею сбивать адовых тварей со следа. Но в последний прием слегка ошибся с дозой. Вода в прибережье немного другая, леди, жестче, А в эликсир входит дракона в корень. Я, кажется, немного накуролесил вчера». Помню плохо, голова трещит. Вот подснежники помню, прямо на мостовой. И ухмыльнулся еще шире. С похмелья вообразил вас чернокнижницей на службе у Рандольфа. Я все расскажу, леди. Мне кажется, это важно для всех нас. Погоди минутку. Сказала я, высунулась за дверь и заорала к Раульному. Эй, зови Норриса и наставника Лейфа. Тут ошейник надо снять, мне не справится. А Ольгер у меня за спиной сказал. «Прекраснейшая леди Карла, я прошу меня простить, но пусть еще в водичке принесут, ужасно сушит". «Конечно», — сказала я. «Ольгер, а где ты шляпку взял?» «Шляпку», — удивился он. «А, шляпку. Наверное, той девчонки. «Вот это поразвлёкся вчера». И хихикнул, как наши детки. «Леди Карла, велите, сделайте милость». Послать людей в маленький отель неподалёку от площади капитанов. Развалюшка такая дешевая под названием «Дикая медуза». Там, в пятом номере, мои вещи. Впрямь ценные. Они и мне понадобятся, и вам, быть может, тоже. Большой чемодан, обшитый тканью в клеточку. И саквояж. Только велите вашим людям их не открывать и не обыскивать. Я вам все и сам покажу. А простецы. Ну, вдруг случайно нюхнут чего. Лучше не рисковать.